Понедельник. Давай дойдём до деревни, предложил Ник утром, когда мы проснулись. Зачем? спросил я. Вдруг те, кто там живёт, что-то знают, ну, о том, кто мешает нам вернуться. Стёклышки его очков азартно блеснули. Да там обычные мобы, селяне, ремесленники всякие, священник ещё. Откуда ты знаешь? Ник погрозил мне пальцем. Вдруг такие же, как мы. Ну, если уж в этой странной игре есть такая чудная троица, как мы, то могут встретиться и другие, по-настоящему разумные персонажи, кто может разговаривать и думать. И вдруг среди них действительно есть не только враждебные, но и те, кто может и хочет нам помочь. Или в деревне есть портал домой, или ещё что-то интересное и полезное. Давай попробуем, согласился я. Только надо запастись едой в дорогу и оружием. Кстати, у нас же есть камень. Увы, вчерашний рекорд по туплению я побил прямо на следующий день. Зачем нам деревянные инструменты, если мы теперь можем изготовить каменные, гораздо более прочные и надёжные. А вчера я об этом даже не вспомнил, так увлёкся чем-то. Теперь мы стали копать чуть в стороне от дома, ведь углублять жилище дальше я не хотел. Я помнил, что можно запросто провалиться в пещеру, откуда полезют всякие враждебные существа. И вскоре у нас были каменные топоры, кирки и даже мечи. Из деревянного века мы перебрались в каменный за один только день. Ха-ха. Но зато охота за рыбой вышла не очень удачной. У Ника вообще не получалось нырять. Мои же успехи были совсем не такие, как в первый раз. Я поймал всего четыре рыбёшки, и из них две были какой-то неизвестной породы, круглые и жёлтые, с иглами. М-м, может быть, не стоит их пробовать, спросил Ник. Да ладно, еда есть еда, буркнул я и принялся жевать рыбу с иглами прямо сырой, потому что ужасно проголодался. Она показалась мне вкусной, и я проглотил её целиком, и только потом ощутил, что со мной не всё в порядке. Сначала навалился голод. Да такой, словно у меня неделю маковые рощинки во рту не было. Потом меня затошнило, как на позапрошлый Новый год, когда я объелся сладостями из подарка, и даже сильнее. Ну а дальше заболел живот и очень-очень сильно. Я прямо застонал. Тут даже выдержки ниндзя не хватит. Алекс, ты весь зелёный. Лицо Ника расплывалось. Слабый голос доносился словно издалека. Точно не стоило есть ту рыбу с иглами. Не зря мама говорит, что я сначала делаю и только потом начинаю думать головой. Очень бы хотелось, чтобы мама была рядом и её волшебная аптечка, где есть таблетки на все случаи жизни. Эх, они так далеко. Сначала я думал, что умираю, потом, что меня вырвет прямо на землю. Но затем тошнота прошла. Не ешь, прошептал я, и Ник поспешно отбросил жёлтую рыбу с иглами. Но через минуту мне стало лучше. Ушла и боль, остались только дикий голод и слабость. Я сожрал двух оставшихся рыбин сырыми и снова полез под воду, чтобы добыть ещё пропитание. Но там оказалось пусто. Сколько я и не плавал, удалось только надрать ламинарии, зато много а ее, прежде чем съесть, надо еще высушить. Да, сегодня мы в поход точно не пойдем. Когда мы вернулись к нашему дому, я обнаружил, что наружной двери нет на месте. Интересно, кто мог ее утащить? Неужели она понадобилась паукам или другим монстрам, таким, которые не сгорают на солнце? От последней мысли мне стало нехорошо, и озноб побежал по спине. Её Вика собрала, сообщил Ник, заглянув внутрь. Её кровати на месте нет. Помнишь, я говорил, что без девчонок лучше. Ах ты! Если бы я не был в этот момент так голоден, и если бы дело не шло к вечеру, тогда и немедленно бы бросился в погоню. Разве так можно поступать? Она не умеет делать двери. Так пусть попросит, я научу. Но я мог думать только о еде. Поэтому мы добыли досок и начали сушить ламинарию. Я набил живот и подобрёл. Решил, что проще сделать новую дверь на верстаке, которую Вика не утащила, хотя могла. Чем идти с ней ругаться на ночь глядя, а утром посмотрим.